Эрн, Сит и Перси Эрн был прежним стариной Эрном, толстенький румяный, немного лупоглазый, как его дядюшка, хотя в меньшей степени. Он робко улыбнулся, глядя на Фати, затем обвел почтительным взором четверых молчавших. иностранцев, в таких замечательных, блестящих нарядах. «Очень рад тебя видеть, Фати!» — сказал он и долго жал руку Фати. Затем обернулся к двоим мальчикам, стоявшим позади него. Они были помоложе Эрна и очень походили друг на друга. «Эти ребята — мои братья. Они близнецы!» — объяснил Эрн. «Этого зовут Сид, а этого — Перси». «Поздоровайтесь же, Сид, Перси! Помните, как надо себя вести? Ну уже скажите, как поживаешь, как я вас учил?» Как поживаешь, сказал Перси и, покраснев как рак от усилия вести себя прилично, потряс своей взъерошенной головой. Э, -э, -э а -а -а -а сказал Сид, почти не раскрывая рта. Эрн строго посмотрел на него. Ты все еще жуешь тянучку, Сид! «Я же сказал тебе выплюнуть ее!» Сид скорчил страдальческую гримасу, показал пальцем на свой рот и отрицательно замотал головой. «Он хочет сказать, что ему опять склеило зубы», — объяснил Перси. «Потому он не может ни слова выговорить. Вчера тоже он целый день не мог разговаривать». «Неужели?» Сочувствием сказал Фати. Он что, одними тянучками питается? Э, сказал Сид, делая усилие раскрыть рот. Это, э, -а -а означает да или нет? Поинтересовался Фати. Но простите. Теперь уже я забыл о благовоспитанности. Эрн, разреши тебя представить моим высокопоставленным друзьям. Эрн, Сит и Перси уставились, не моргая, на Бетси, Пипа, Ларри и Дейзи, не узнавая в этих иноземных нарядах здешних ребят. Бетси, боясь прыснуть со смеху, отвернулась. «Вы, без сомнения, слышали о юном принце Бонгава из государства Титаруа», — продолжал Фати. «А это его сестра, принцесса Бонгави», — и он жестом указал на удивленную Бетси. «Разрази меня гром!» — тараща глаза воскликнул Эрн. «Значит, это сестра принца. Вот оно как!» «А мы, Фати, видели принца Бонгава. Мы теперь живем в кемпинге недалеко от ихнего лагеря». «Такой смешной паренек с нахальной мордашкой». И, к великому возмущению, Бетси, обернувшись к Сиду и Перси, сказал Правда, ведь сразу видно, что они, брат и сестра, похожи, как две капли воды. Верно говоришь, Эрн, сказал Перси. Э! -а -а -а -а -а", сказал Сид. Усиленно жуя тянучку, чтобы промычать хотя бы свою неизменную реплику. Бетси величественно склонила головку и окинула Троих почтительно застывших мальчуганов величественным взглядом. «Папа был, дошли до Пепи. — сказала она высоким пронзительным голосом. — Что она говорит? — спросил Эрн. — Она говорит, у тебя очень лохматая голова, — сказал Фати, веселясь от души. — Да ну! — сказал Эрн и провел рукой по торчащим во все стороны вихрам. «Но я же не знал, что мы увидим особ королевского рода. А то бы я, ясно дело, причесался». «А кто эти остальные, Фати?» «Вот это Пуатуа», — сказал Фати, махнув рукой в сторону Дейзи. «Она кузина принцессы, опекает ее». «И правда...» «Очень милая девица!» Эрн поклонился в ответ на поклон Дейзи. Перси тоже поклонился, но Сид не последовал их примеру. Тянучка опять застряла, и он был поглощен борьбой с нею. Челюсти его беспрерывно двигались. А двое других — это Ким Пиппиток и Ким Ларианатик. — сказал Фати. Бетси просто умирала от желания расхохотаться. Пип сделал шаг вперед, приблизил лицо к лицу Эрна и быстро потерся носом о его нос. Эрн, изумившись, отпрянул. — Не бойся, — сказал Фати успокаивающе. — Это у них так принято здороваться с друзьями. си и перси попятились испугавшись что их тоже будут так приветствовать очень рад знакомству сказал эрн задохнувшись от изумления но ну и шикарные у тебя друзья фати с почтением проговорил он «А где прежние твои друзья? Ларри, Дейзи, и Пип, и маленькая Бетси?» «А они тут, неподалеку», — сказал Фати, и это была правда. «Значит, все вы живете в кемпинге?» «Да», — сказал Эрн. «Нам повезло. Мне и Сидус Перси». Нам дали взаймы палатку. И мама сказала, что она будет очень рада хоть немного отдохнуть от нас. Вот мы и смылись. Поставили палатку в кемпинге поблизости от их школьного лагеря. Ух, и здорово там! Точно! Сказал Перси. Э, сказал Сид. Он вдруг сунул руку в карман. И достал круглую жестяную банку, сняв крышку, он подал банку Фати. Фати заглянул в нее. Она была заполнена большущими коричневыми неприятного вида тянучками. Э, нет, благодарю сид, сказал Фати. Не хочу портить аппетит перед обедом. И пожалуйста, не предлагай их моим гостям. Им сегодня во второй половине дня, вероятно, придется произносить речи, и я не хотел бы, чтобы из-за твоих тянучек они, они Э, промычал Сид и аккуратно закрыл банку. Откуда он берет эти тянучки? спросил Фати. Я никогда таких не видывал. А он их на аттракционе с кольцами выигрывает. Там, возле того лагеря, на ярмарке. Объяснил Перси. Он у нас чемпион по набрасыванию колец на всякие мелкие предметы. Наш Сид. Так он каждый день добывает себе банку тянучек. э, -э, -э, -э, -э. Гордо сказал Сид. «Тикли-никли, отжири поджери пух!» Внезапно заявил Ларри. Эрн, Сид и Перси возрились на него. «Что он сказал?» Спросил Перси. «Он говорит, что Сид сам очень похож на большую тянучку». Мгновенно ответил Фати. «Большую?» Жеванную тянучку. Наступило молчание. Вся пятерка еле сдерживала смех. «Ишь ты! А он немного грубиян!» Наконец сказал Эрн. «Но, я думаю, нам пора уходить». Очень рад был повидать тебя, Фати. Жаль, что не встретились с остальными нашими друзьями. А дядю своего, мистера Гуна, ты навестил? Спросил Фати. Его-то нет, сказал Эрн. Если б я его приметил, Я бы от него на целую милю убежал. Разве ты не помнишь, как он со мной обращался в прошлом году, когда я у него жил? Ситы и Перси тоже его не любят. Послушай, Фати, а нет ли какой-нибудь тайны? — Пока мест нет, — сказал Фати. Но ведь никогда не знаешь, откуда она вдруг может проклюнуться. — Токиула, Рикитивимиву! — торжественно произнес Пип. — Мы идем покупать мороженое. — Что? — «Он умеет говорить по-английски!» С удивлением сказал Эрн. «Ты слышал?» «А и в самом деле, почему бы нам всем не пойти, да не купить мороженого? Там возле речки есть мороженщик, можем сходить к нему». «В город я не хочу идти, боюсь дядей встретиться». Фати с улыбкой посмотрел на четверку ряженых. Те стояли и выжидающе смотрели на него. Их костюмы так замечательно обманули Эрна, Сида и Перси, что теперь им не терпелось пойти прогуляться в таком виде. Фати подумал, что он тоже не возражал бы. «Если они пойдут дорогой к реке, народу там ходит немного, толпа не соберется». а все же будет забавно взглянуть на лица тех кого они повстречают и ки пикитомини виплевп ким пипяток -пи сказал он учтиво кланяясь пипу и указывая ему на дверь мы все пойдем и купим мороженого возле речки «Первой должна идти принцесса, Эрн!» «Ясное дело!» — сказал Эрн, поспешно уступая ей дорогу. «Вот бы ей сейчас государственный зонд, как у ее братца! Здорово бы красиво было! Так бы ей подошло! И я, честное слово, не отказался бы нести его!» «Она такая душка!» Бетти, чтобы скрыть смех, опустила капюшон себе на лицо. Фати задумчиво поглядел на Эрна, словно его осенила блестящая мысль. Остальные стояли в ожидании. «Ну да, конечно, я совсем позабыл, что принцесса Бонгави не должна выходить из дому без государственного зонта». Сказал Фати. «Вот молодец Эрн, что напомнил мне об этом». «Побей меня, Гром!» «У нее тоже есть зонт?» — спросил Эрн. Фати выбежал из сарая. Друзья терпеливо ждали. «Какой еще такой государственный зонт собирается Фати принести?» Патти возвратился с огромным пестрым зонтом, который он держал над головой. На самом-то деле это был зонт от солнца, который его мать брала с собой, когда смотрела игру в гольф. Но так как Сид, Перси и Эрн никогда в жизни не видели таких зонтов, они искренне поверили, что это и есть великолепный государственный зонт. — Вот, Эрн, твое желание может осуществиться. Если хочешь, понесешь этот зонт над принцессой, — сказал Фати. — А она мне позволит? — спросил Эрн чуть ли не со страхом. — Диммини дули тебе ток! Сказала Бетти и вдруг одарила Эрна улыбкой. Он, покраснев, посмотрел на Фати. «Что она говорит?» Спросил он. «Она говорит, что ты ей нравишься и что она хочет, чтобы ты нес над ней зонт». Не раздумывая, ответил Фати. И как это ты понимаешь их язык? С восхищением сказал Эрн. Но ты же всегда был такой умница, всем на зависть. Эх, вот честь для меня, нести зонт над ее высочеством. Или какой там еще у нее титул? Сид, Перси, идите за мной. Пятеро тайноискателей теперь уже едва не лопались от сдерживаемого смеха. Силясь не разразиться хохотом, пип прямо побагровел. Фати посмотрел на него. Ти клики-клику, джинни пера гук. — поспешно сказал Фати и расхохотался, словно отпустил какую-то остроту. Друзья мгновенно воспользовались случаем и присоединились к нему. Ларри, Дейзи, Пип и Бетти уцепились друг за дружку, затряслись от хохота. К величайшему изумлению Эрна и его двух братцев. «Какую шутку ты сказал!» С подозрением спросил Эрн. «Ее <слишком>, слишком трудно перевести», — ответил Фати. «Ну, пошли. Принцесса первая. Эрн несет над ней зонт. Ее кузина Платуа за ней. Все остальные позади». Маленькая процессия, направившись по садовой дорожке, прошла мимо черного хода. У двери стояла горничная и вытряхивала ковры. При виде процессии она изумленно раскрыла рот. Эрн чувствовал себя невероятно важной персоной. Было очень досадно, что по дороге к реке им почти никто не встретился. Проходила там, правда, миссис Уинстонтон. Но она была такая близорукая, что разглядела только большой зонт. И, решив, что сейчас пойдет дождь, поспешила домой, пока ее не захватил ливень. Еще они встретили помощника-бокалейщика. Тот остановился пораженный и в недоуменном молчании пропустил их процессию. — Бетси захихикала. Эрн отвесил пареньку важный поклон. Чем еще больше его озадачил, что все это означает? Паренек некоторое время шел за ними. Потом отправился разносить свою бакалею и новость о распуфыленных иностранцах под огромадным зонтом. Очарованным! его рассказам, домашним хозяйкам. Больше они никого не видели. Дошли до дороги над рекой и также торжественно двинулись по ней. «А вот и мороженщик!» — радостно сказал Эрн. «Бедняга гасит. Из-за своей проклятой тянучки он даже не сможет поесть мороженого!»